Глава одиннадцатая. Големы уходят. Истинная ценность. з а р а б о т о й Служение высшей цели. Опять неприятности. Прекрасная бабочка. Витинари сходит с ума. Господин Бенд пробуждается. Загадочные требования. Обстановка в зале заседаний накалялась. Это не представляло проблемы для лорда Витинари.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 Те, кто требовал, чтобы каждый из тысячи и так далее на самом деле хотел только того, чтобы услышали их голос и пропускал мимо ушей остальные 999. с этой целью боги и придумали заседания. Витинари очень хорошо проводил заседания, особенно когда протокол вел стук по стук. Они были для л о р д а в и т и н а р и тем, чем для безмозглых тиранов была железная д е л в о а Заседания были не намного затратнее, зато значительно чище, и что особенно приятно, в железную деву никто не хотел лезть добровольно. Примечание. Расходы шли только на чай и печенье в перерывах, что в случае с железной девой требовалось редко. Конец примечания. Он как раз собирался избрать десятерых самых к р и к л и в ы х в комиссию по големам. которую можно было загнать в удаленный кабинет, когда появился темный клерк, словно вышедший из тени, и з а ш е п т а л что-то на ухо стук-постук. у Секретарь наклонился к своему хозяину. Ах, оказывается, Големы ушли! весело объявил в и т и н а р и когда исполнительный стук-постук стук отошел назад. Ушли? переспросила дорогая. п ы т а я с ь выглянуть в окно. В каком смысле ушли? Перестали быть здесь? – ответил Витинари. Похоже, господин фон л и п в и к их увел. Они организованным строем покидают границы города. Он не мог так поступить. Лорд Нис был в ярости. Мы еще не решили, что с ними делать. Он, однако, решил, – ответил Витинари с улыбкой.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 Обожаю демократию. Целый день бы слушал. Приготовь карету, стук-постук. Стук. Ее уже закладывают, царь. Это вы его надоумили? Витинари открыл глаза. Госпожа Ласка, мое почтение. Пробормотал он, отмахиваясь от дыма. Я думал, ты уже ушла. Побрази мою радость, когда я вижу, что ты все еще здесь.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 Когда големы принялись копать, много камня. Умеют ли они делать цемент? Конечно, умеют. Они как ланкрский о перочинный нож в мире орудий труда. Это пугало. О, как они копали даже такую безжизненную и иссушенную почву. Земля фонтанами взмывала в воздух. з а п о л м и л и отсюда на пути в сто л а д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 А пустоши не должны пропадать впустую. Что за оружие? – подумал м о к р е ц о б ъ е з ж а я копателей на лошади г о л я м и Они могут уничтожить город за день. В неправильных руках они могут стать чудовищной силой. Хорошо, что они в моих руках. Зеваки держались поодаль, но продолжали расти в числе. Город пришел посмотреть. Настоящий Анкмар Поркиц не пропустит ни одного зрелища. Шелопай с огромным удовольствием пристроился на голове лошади. Мелкие собаки ничто не любят так, как высоко сидеть и лаять оттуда на людей. Хотя нет, кое-что еще любит. И председатель ухитрился лапой прижимать свою игрушку к лошадиному уху, и всякий раз, когда Мокриц осторожно пытался забрать ее, прекращал лай, чтобы зарычать. Господин фон л и п в и к Он посмотрел вниз и увидел бегущую к нему сахариссу, которая размахивала блокнотом. Как у нее это получается? удивлялся м о к р е ц глядя, как она проскочила между рядами работающих големов под земляными брызгами. Она успела сюда даже раньше стражи. Вижу, ты достал себе лошадь голема? прокричала она, приближаясь.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 т о ч н о Взгляни на них! Сколько они стоят! – закричал Мокриц, когда его лошадь очень убедительно встала на д ы б ы Они могут строить каналы и дамбы, р а в н я т ь горы с землей и прокладывать дороги. Если нам будет нужно, они это сделают. А если нет, они помогут нам разбогатеть, ничего не делая. Доллар будет таким твердым, что тролли будут об него зубы ломать.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 Ты считаешь горожане должны радоваться, что бразды, так сказать, правления у тебя в руках? А то, верьте мне, сказав это, м о к р и ц спешился и снял упирающегося шалопая с его насеста. Кто бы говорил, господин фон л и п в и к Это вызвало взрыв аплодисментов. И не хочешь рассказать нам, что произошло с банковским золотом? Пошло ему надежу! Со стрели в толпе п о д о б щ е е одобрение. Госпожа Резник, т в о й цинизм ранит меня в самое сердце, сказал м о к р е ц Я намеревался сегодня с этим разобраться, но расскажи богам о своих планах, как говорится. У меня никак не получается очистить стол. Даже тогда люди рассмеялись, хотя это не было особенно смешно. Господин фон л и п в и к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 Тропы всегда это делают перед людьми, которые славятся пыточными камерами в своих подвалах. А дорогая, хромая, обогнала его, бросилась на мокрица и стала колотить его в грудь с криками: "Как ты до них достучался? Как ты заставил себя понять? Рассказывай! А н е т о я снова никогда не выйду за тебя замуж." Каковы твои намерения, господин фон л и п в и к спросил Витинри. Я собирался передать их тресту Големов, сэр, ответил м о к р е ц отдирая от себя доругаю как можно более мягко. Правда? Роме лошадей Големов, сэр. Они явно намного быстрее любых лошадей из плоти и крови. Их здесь девятнадцать. И если хотите совет, сэр, отдайте одну королю гномов, который наверняка сейчас сердится. С остальными поступайте на ваше усмотрение. Но я бы хотел попросить шестерых на нужды почтамта. Что же касается остальных Големов, они будут в большей безопасности под землей. Я хочу сделать их основой валюты, потому что, да, я кое-что слышал, Краемуха, сказал в и т е н а р и Отличная работа, господин фон л и п в и к Вижу, ты хорошо все продумал и предложил перспективный план действий.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 Подает на вас с председателем в суд по обвинению в хищении, господин фон л и п в и к Витинари наклонился и подхватил, шелопая за шкирку. Собачонка тихонько покачивалась в кулаке Патриция с вытаращенными от ужаса глазами, с конфуженно зажав в пасти вибрирующую игрушку. Вы не можете всерьез в чем-то его обвинять, возразил мокриц.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 Приглашаю присутствовать всех заинтересованных лиц. Мы докопаемся до сути дела. И он повысил голос. Среди присутствующих есть директора Королевского банка. Ах, господин Шик, здоров ли ты? Косма Шик не твердым шагом протиснулся через толпу, опираясь на руку молодого человека в коричневой мантии. Вы его арестовывете? спросил Косма. Неоспоримо хотя бы то, что господин фон л и п в и к от лица ш а л а п а я формально несет ответственность за золото. Вот именно, сказал Косма, сверкая глазами на мукрица. Но с учетом ситуации я бы хотел разобраться во всех обстоятельствах дела. Полностью вас поддерживаю, сказал Косма, и с этой целью. Я направлю своих клерков в банк сегодня вечером для полной проверки всех документов, продолжил Витинери. Я не могу согласиться на ваше предложение, сказал Косма. Какое счастье, что это не было предложением. Лорд Витинери сунул ш л а п о й под мышку и продолжал: Председатель со мной, как видишь, командор в а й м с Будь добр, проводи господина фон Липвига в карету и удостоверься, чтобы госпожу Ласку доставили домой целой и невредимой. Утром мы во всем разберемся. Витинри поглядел на столб пыли, уже поглотивший усердных големов, и добавил: У нас у всех выдался очень насыщенный день. В з а к о у л к е за клубом розовая киска, настойчивая, пульсирующая музыка звучала приглушенно, но не отступно. Темные фигуры притаились. Доктор Икс, глава кафедры по смертных коммуникаций, замер, недорисовав сложную руну среди куда менее сложных повседневных граффити, и посмотрел в у ч а с т в и в о е лицо своего студента.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 Теперь давайте сцедим сюда старого перечника и у д е р е м пока никто нас не застукал. с л у ж н о не обращать внимания на тролля в карете. Он занимает собой все. Наверное, это Ваймс так пошутил. Сержант д е т р и т сидел рядом с Мокрицем, плотно вдавив его в сиденье. Лорд Витинари и стук по стук сидели напротив. Его светлость.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 Но свитинери, это могло оказаться правдой, пусть и не самой чистой. Послушайте, если вы позволите, Космо, начал м о к р е ц Подевал, л е ж а н д а р м сказал лорд Витинери. При мне, значится, не разговаривать, подсказал сержант д е т р и т Может тогда поговорим об ангелах, спросил м о к р е ц после паузы. Нет, не поговорим, господин фон л и п в и к Похоже, ты единственный человек, способный призвать под свое начало величайшую армию современной империи. Думаешь, это хорошая идея? Я же не специально, я просто понял, как это сделать. Знаешь, господин фон л и п в и к убить тебя прямо сейчас и это решило бы невероятное количество проблем. Я этого не планировал, ну немного не так. Мы и империю не планировали. Это просто стало дурной привычкой. Ну что, господин фон л и п в и к Теперь, когда у тебя есть Големы, что еще ты намерен с ними делать? Оставить по одному подавать энергию на каждую к л и к башню? А с л и н ы е т о п ч а к и все равно никогда не работали как положено. Другие города не станут этому противиться. Это будет выгодно всему челови, всем вечеству. Ослы тоже не станут возражать, я уверен. Для этого понадобится не больше нескольких сотен. Что с остальными? Я намерен превратить их в золото, сэр, и это может решить все наши проблемы. в и т и н а р и вопросительно поднял бровь. Все наши проблемы? Боль снова подступала, но вместе с тем приносила облегчение. Он уж точно становился витиари. н Боль это правильно, это была правильная боль. Она помогала сосредоточиться, помогала думать. Прямо сейчас Косма думал, что Пуче стоило придушить при рождении. Именно это, согласно семейным легендам, он и пытался предпринять.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 С другой стороны, она была его ровесницей, и во всяком случае обладала амбициями и удивительным даром н е н а в и с т и Она не была л е н т я й к о й как все остальные. Те проводили жизнь в обнимку со своими деньгами. Они не думали о большем. А с Пучче можно было поговорить. Она смотрела на вещи с женской, более мягкой точки зрения. Нужно было избавиться от Бента. Сказала она. Мне кажется, он что-то знает. Давай свесим его за ноги с моста. Дедушка так всегда делал. Почему-то все еще в этой перчатке. Он верой и правдой служил нашему банку. Ответил Косма, пропуская последний вопрос мимо ушей. И это здесь причем? У тебя снова что-то с рукой. С рукой все в порядке. ответил Косма и очередной алый бутон боли распустился аж до самого плеча. Я так близок, думал он, так близок. Витинер думает, что поймал меня, но это я поймал его. О да, и все же, возможно, пришла пора заметать следы. Сегодня же вечером отправлю к господину Бенту Кренбери. Решил Космо. Теперь, когда есть Крибенс, он мне более н и к ч е м у Правильно. А вот Липкина посадит за решетку и банк вернется к нам. Знаешь, ты очень плохо выглядишь, такой бледный, такой же, как Витинари. Спросил Космо, указывая на портрет. Что? О чем ты? Хватит говорить глупости, ответила Пучи. И пахнет здесь как-то странно. Тут кто-то умер? Мои мысли очистились. Завтра будет последний день в витрине в кресле Патриция. Обещаю. И снова ты говоришь какие-то глупости. И сильно потеешь, кстати говоря, сказала п у ч ч и В самом деле, у тебя с подбородка капает. Возьми себя в руки.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 Да, сэр. Мир под час бывает так жесток. Да, сэр. Сделай д о л ж н и е Убей сегодня господина Бента. Я взял себе на заметку, сэр. Я возьму напарника и примус ь за задание за час до рассвета. Большинство постояльцев госпожи Торт отсутствует в это время, и туман будет самый густой. Госпожа Торт как раз гостит у своей старой приятельницы госпожи Хармс Битл на Добромыльной улице. Я справился заранее, предвидя такую возможность. Ты мастер своего дела, к р е н с б е р и Снимаю шляпу. Спасибо, сэр. Ты не видел до сих п о р Нет, сэр. Да он только мог подеваться. Впрочем, ступай и поужинай. Я сегодня не буду есть. Завтра я изменюсь. Проговорил он вслух, когда за к р е н с б е р и закрылась дверь. Он потянулся вниз и обнажил клинок. Это была вещь редкой красоты. На портрете напротив лорд Витинари вздернул бровь и сказал. Завтра ты станешь прекрасной бабочкой. Космо улыбнулся. Он был почти у цели. Витинари окончательно спятил. Господин Бенд открыл глаза и уставился в потолок. Прошло несколько секунд, и этот удручающий вид сменился огромным носом. На некотором расстоянии от которого виднелось встревоженное лицо. Ты проснулся, господин Бенд моргнул, перефокусировался и посмотрел на госпожу Драпс, от которой виднелся только силуэт напротив лампы. Ты такое у ч у д и л господин Бенд, сказала она спокойным, заботливым тоном, которым обычно разговаривают с б у й н о п о м е ш а н н ы м и пожилыми или вооруженными до зубов людьми. Учудил? Тя сделал что-то смешное? Он приподнял голову с подушки, принюхался и спросил: «Госпожа Драпс, на тебе чесночное ожерелье? Мало ли что?» Сказала госпожа Драпс с виноватым видом: «Против простуды, точно простуды». л и ш н я я о с т о р о ж н о с т ь не помешает. Как ты себя чувствуешь? В себе? Господин Бенд замешкался. Он не знал точно, как он себя чувствовал. Он не знал точно, кем он был. В нем, как будто проделали дыру. У него в себе не было себя. Что происходит, госпожа д р а п с О, тебе не о чем беспокоиться. сказала госпожа Драпс сломкой веселостью. Мне кажется, есть о чем, госпожа Драпс. Доктор говорит тебе нельзя перевозбуждаться, господин Бенд. Если мне не изменяет память, госпожа Драпс, я в жизни не перевозбуждался. Женщина кивнула. Увы, в это было слишком легко поверить. Ну.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 Нет, мне прощения, госпожа д р а п с Непрощение, не о п р а в д а н и я сказал господин б е н т уставившись в стенку. Тебе, господин б е н так нельзя говорить. Тебе это, кто никогда не допускает ошибок. Но я грешен. О, это сущая правда. Я поклонялся ложным богам. Ну. до настоящих иногда недостучаться. Госпожа Драпс потрепала его по руке и задумалась, не позвать ли кого-нибудь. Но если хочешь искупления грехов, насколько мне известно, и о н и ц ы на этой неделе отпускают два по цене одного. Оно нагнало меня, прошептал Бент. Ох, боги, госпожа Драпс, что-то внутри меня поднимается. И так рвётся наружу. Ничего страшного, у нас есть ведро. Успокоила госпожа Драпс. Нет, тебе нужно уйти немедленно. Это будет ужасно. Никуда я не уйду, господин Бенд, сказала госпожа Драпс, о б р а щ а я к решимости. Ты просто снова чудишь и всё. А, сказал господин Бенд. А, а, а, а. смех поднимался у него из горла, как мертвец из могилы. его худосочное туловище неподвижно застыло, а потом и з о г н у л о с ь дугой, словно вздымаясь с матраса. госпожа Драпс бросилась на кровать, но было уже слишком поздно. дрожащая рука поднялась и указала пальцем на шкаф. а вот и мы, закричал Бент. замок щелкнул.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 спросила она, стуча зубами. Нам нужно найти кондитерскую. Кренберис напарником вошли в комнату и застыли как вкопанные. Этого в плане не было. И хорошо бы еще лестницу, сказал господин Бенд. Он достал из кармана полоску розовой резины и отвесил поклон.